Надо действовать, а там будет видно. Он, Гендан, старый солдат, видавший всякие виды, он сумеет как-нибудь извернуться. Теперь ясно одно. Надо ехать в столицу. Может быть, не поможет сэр Гумфри Марло, старый друг отца, добрый старик сэр Гумфри, главный смотритель царских кухон или конюшен, или чего-то в этом роде.